Гумилев и Ахматова Дальше, чтобы снизить пафос нашего повествования, поговорим о женщинах. Сначала о главной, официально, женщине в жизни Николая Гумилева, поэтессе Анне Ахматовой. Более всего о личных отношениях двух поэтов мы знаем из воспоминаний самой Ахматовой, которая надолго пережила своего бывшего супруга. Но картина, нарисованная ее кистью, едва ли может считаться объективной. Анна Андреевна, по-видимому, была склонна преувеличивать свое значение в судьбе и творчестве Николая Степановича. В действительности мы находим не так много стихов, посвященных точно и однозначно Анне Ахматовой. Вот строки одного из таких стихотворений. «Из логова Змиева, из города Киева Я взял не жену, а колдунью. Твержу ей, крещеному с тобой помудрённому возиться теперь мне не впору, Снеси-ка из томуты в Днепровские омуты На грешную лысую гору». Вот так. Не жену, а колдунью. С ведьминого шабаша на грешной лысой горе. А вот строки из другого произведения. Ее душа открыта жадно, Лишь медной музыки стиха, Пред жизнью дольней и отрадной, Высокомерной и глуха, Неслышной и неторопливой Так странно плавен шаг ее, Назвать нельзя ее красивой, Но в ней все счастье мое. Есть, конечно, еще и формальное посвящение, И множество мест в стихах, Которые могут быть отнесены к Ахматовой, А могут быть отнесены и к другим женщинам, И к некоторому вообще женскому образу Из сознания поэта. В любом случае, на единственную жизни и все поглотившую страсть чувство Гумилева к Ахматовой не вполне вытягивает. Гумилев и Ахматова сочетались с браком в 1910 году, а формально развелись в 1918, после чего Николай Степанович тотчас женился на Анне Энгельдгард. Но и предыдущие восемь лет Странная у них была семья православа. Странная. Сразу по венчании, в свадебном путешествии в Париже, в медовый месяц, Анна Андреевна не нашла ничего лучше, как закрутить интрижку с далеко идущими последствиями, выбрав себе в любовнике художника Модильяни. И после регулярно изменяла мужу, часто с его же друзьями, а то и с врагами. Как терпел все это, происходящее на виду у литературной общественности, форменное безобразие сам Гумилев, гордый и благородный, беззаветно храбрый мужчина, для которого честь была превыше всего. А так и терпел. Частью из рыцарского чувства, считая себя посвященным своей даме, своей королеве, несмотря на все ее грехи и метания, частью развязав себе руки, допустив и для себя полную свободу в интимной жизни. Можно решить, что измена жены стала душевной травмой поэта на всю оставшуюся жизнь, из-за чего Гумилев впал даже в некий промискуитет, мстя или восстанавливая справедливость. Но мне как-то не совсем верится, что, будь первая жена поэта даже воплощенной верностью, он сам смог бы хранить целомудрие. Слишком много было в нем кипучей энергии, любви, страсти, жизни. Так писал сам Гумилев в своем стихотворении, обращаясь к Богу. «Я не прожил, я протомился половину жизни земной, и, Господь, вот ты мне явился невозможной такой мечтой». Вижу свет на горе Фаворе, И безумно тоскую я, Что взлюбил и сушу, и море Весь дремучий сон быть я, Что моя молодая сила Не смирилась перед твоей, Что так больно сердце томило Красота твоих дочерей.